Гейл остановила машину, выключила радио и довольно долго смотрела на кубическое здание церкви. У входа развивался радужный флаг, а на двери висел плакат. Black Life Matter. Новая этика. Надо публично демонстрировать политическую позицию. То же самое и в любом городском кафе. Мигранты безпаспортные. Добро пожаловать. Такой плакат она видела в одной из витрин, мимо которых проезжала. Нелегальных людей не существует. В другой. В третьей. Все люди — люди. Результат сомнителен. Гейл как-то разговорил с женщиной из Сомали, одной из членов бесконечных соцсетей Майры, И та сказала, что эти объявления ей не просто неприятны, они ее пугают, «Как при апартеиде», — сказала она раздельно и грозно глянула на Гейл огромными чернокарими глазами. «Только хуже. Тот самый случай, когда средства достигают противоположной цели. Сюда тебе можно. Мы хорошие. Мигрант, черный, мусульманин, буддист и так далее. Они только подчеркивают, ты не такой, как мы. Хотят как лучше». Но ты чуть в нос. Ты, конечно, второй сорт, однако мы люди щедрые и благородные. Заходи, не бойся. Раньше я чувствовала себя везде желанным гостем, а теперь. Глаза ее внезапно утратили грозное выражение. Она провела рукой по животу и доверительно сообщила: У меня от них понос. Так умеют только чернокожие, подумала Гейл. Луи Армстронг, к примеру. Физиономия серьезная, а глаза хохочет. Ее зовут Нала, эту женщину. Гейл многому у нее научилась. Оказывается, человек мало что понимает в тех сторонах жизни, с которыми не приходилось сталкиваться самому. Даже проклятая болезнь, к примеру. Гейл, разумеется, и раньше встречала людей, у которых были дементные родственники. Тогда еще это ее не коснулось. Она, конечно же, пыталась представить, но как-то абстрактно, до чего должно быть трудно жить с человеком, который все забывает. И все. Других мыслей не возникало. Она даже вообразить не могла, в какой ад превратится ее жизнь. Глянула на часы. Без трех-шесть. Машинально провела рукой по шее и поднесла к носу. Не перебрала ли скинзо? но как иначе избавиться от обонятельных галлюцинаций? Две стиральные машины с простынями. Одну пришлось загрузить повторно. Иногда ей кажется, что весь дом пропах мочой. Без конца подносила к носу то рукав, то, когда никого не было рядом, подол юбки. Она же по-прежнему спит рядом с Робертом. Можно было бы постелить ему в гостевой или в кабинете. Такая мысль, само собой, приходила — Но тогда она не услышит, если ему вдруг понадобится помощь. Пока никакого улучшения Гейл не замечал. Обычная история — завышенное ожидание. Что ни говори, это всего лишь эксперимент на добровольцах. И нечего скрывать, никакой надежды, что он опять станет здоровым, не было и нет. К сожалению, лекарство от болезни Альцгеймера Не существует. Можно, конечно, надеяться, никто не запрещает. Уповать на выигрыш в лотерее тоже можно. Но она и не рассчитывает на полное выздоровление. Однако оптимизм врачей внушает некоторую надежду. Интересно, ради кого она так старается? Ради Роберта или ради себя? Безусловно, иногда он впадает в уныние, но все равно такое ощущение, что она страдает от его болезни больше, чем он. Роберт забывает то одно, то другое. Да? Но он же забывает. Он же не знает, что что-то забыл. А если даже разозлиться на собственную забывчивость, то и об этом через пять минут не вспомнит. Альцгеймер. Болезнь не столько заболевшего, сколько родственников и близких. Так сказали в группе поддержки. Некоторые женщины все время плакали, не могли сдержать слёз уныния и безнадежности. В основном там женщины, всего двое мужчин. Моя жена была так чистоплотна, так любила свой сад, никогда не забывала расчесать шерсть кошки, а теперь даже не помнит, что у нее есть кошка и тому подобные истории. Гейл уже два раза была на этих посиделках, но в основном молчала, про свою жизнь не рассказывала. Собственно, никто и не требовал. Так решили. Хочешь рассказывать — рассказывай. Не хочешь — слушай. А иногда разговор заходил и о совершенно посторонних вещах. И тем не менее, сомнения оставались. Мать когда-то наставляла. Возьми себя в руки. Прикуси губу. Никто не поможет тебе прожить жизнь, потому что эта жизнь твоя. Ну что ж, если она не решится сейчас, то не решится никогда. Как бы деликатные, и ни были объединённые общей бедой участники группы, очень трудно избавиться от чувства, что ты выставляешь свой позор на показ. Почему? Болезнь мужа должна считаться позором. Гейл никому не смогла бы объяснить. Даже себе. Три, два, один. Пора. Быстро вышла из машины, нажала, не оборачиваясь на кнопку ключа, и двинулась к двери. У входа тоже объявление. Гейл даже слегка зазнобела. Она глубоко вдохнула. «Страшновато!» Она вздрогнула и обернулась. Тот самый старик, она запомнила его с первой встречи. Меховые наушники, кудрявая с обильной просиди бородка. Добрый день, ответил Невпопад. Какой там, добрый, ад на земле! Но что сделаешь? Он грустно улыбнулся и подтянул молнию на флисовой куртке до самого подбородка. Гейл заметила прилипшие к животу волоски собачьей шерсти, и он словно угадал ее мысли. «Одно отличие. Холод нынче такой, что даже моя собака замерзла. Собачий, одним словом. В аду, говорят, теплее». Гейл машинально улыбнулась. Попыталась вспомнить, что он говорил на предыдущей встрече, и тут же вспомнила. ее собеседник живет на берегу озера Олден, В прошлый раз он упомянул имя своего знаменитого земляка, Генри Торо. «Нас приглашают на кофе», — напомнил товарищ по несчастью. «Должно быть, хотел окончательно развеять ее сомнения. Что может быть лучше чашки горячего кофе в такую погоду?» «Чашка Глинтвейна», — подумала Гейл, но промолчала. Он открыл дверь и с улыбкой посторонился, пропуская ее. «Леди, в первую очередь». Акцент не бостонский. «Лонг-Айленд, скорее всего». И борода довольно неопрятная, как и у того же Генри Торо. Вид дикарский и выглядит старше своих лет. «Опаздываем», — заметила Гейл. «Ничего страшного. Никто не придирается. Главное — пришли». «Не люблю опаздывать». Неожиданно для себя призналась Гейл и удивилась. «С чего бы вдруг разоткровенничалась с совершенно незнакомым человеком? Какое ему дело, что она любит и чего не любит?» «Хотите, скажу им, что вы задержались из-за меня?» Гейл рассмеялась. «И «Э, что они подумают?» На стенах рисунки пастелью. Море, закаты, пара натюрмортов мудрые изречения, написанные почему-то в готическом стиле, и рисунки изречения в одинаковых тонких дубовых рамках. Мой бог выше моих проблем. Наверное, так и есть. Надо только вдуматься. От вас очень хорошо пахнет. Гейл смутилась. Должно быть чересчур. Бывает трудно рассчитать. «Нет-нет, ничего подобного. Это комплимент. Я же не сказал, что сильно. Я сказал, хорошо. Спасибо». Гейл почувствовала, что краснеет. Не хватало только, чтобы он сказал, от вас сильно пахнет. Я-то все духи дома спрятал. Она не отличает. Прилепил бумажки, но... Я знаю. Перебила Гейл и мысленно представила свою ванную. Такие же надписи на пузырьках и баллончиках. Полоскание для рта. Гель для бритья. Хотела еще что-то сказать, но не успела. Они уже стояли в дверях. Ограничилась благодарностью. Спасибо, что уговорили меня все таки пойти на эту печальную встречу. Это вам спасибо. «Гейл!» — кивнул психолог, руководитель группы. Эй Чарльз! «Молодцы, что пришли. Добро пожаловать!» Он показал на два свободных стула. Гейл села, поставила сумку на колени и вцепилась в нее обеими руками. Психолог обвел группу доброжелательным взглядом. «Холодно, конечно, но ведь солнце появилось. Самое время!» «Гулял с собакой в лесу», — шепнул Чарльз. Теперь-то она уже не забудет его имя. И знаете, он прав. Там, в лесу, настроение совсем весеннее. Белки скачут. Откуда взялись, понять невозможно. Бейли чуть не спятил. Гил вдруг страстно захотела завести собаку. Совершенно безрассудное желание но расставаться с мыслью она не стала. Лет десять назад они с Робертом взяли щенка. Но кончилось трагически. У пёсика обнаружился тяжелый врожденный порог сердца. Он не дожил даже до года. После этого они и думать не могли о другой собаке. Если бы Роберту помогло лекарство, можно было бы попробовать. В то время муж был счастлив. Как он хохотал, когда подросший уже золотистый ретривер пробирался в спальню и клашматил толстым, как полено хвостом, в батарею, требуя прогулки. Если бы только Роберту стало получше. А если нет? Она не хотела об этом думать. Одна из женщин, будто прочитав ее мысли, начала рассказывать про свою собаку как та затеяла охоту на дикую индейку. Лаяла, припадала к земле, но подойти поближе не решалась. Гейл вспомнила, что в прошлый раз эта дама была очень недовольна условиями в доме престарелых, куда она поместила своего дементного мужа. Памперсы низкого качества, все пахнет мочой. Гейл поморщилась. Ей стало стыдно. Подобная история она слышала и раньше, но мысль поместить Роберта в такой дом время от времени посещала и ее. Закончив рассказ о собачке, дама перешла к своему мужу. Улыбка тут же исчезла. Она на глазах постарела лет на десять. «Говорят, что так удобнее. Дескать, если он будет жить в специальном заведении, для вас это будет разгрузкой». Какая к черту разгрузка! Торчу там с утра до вечера, а в выходные даже и ночевать остаюсь. Персонала не хватает. Нам, говорят, тоже надо отдыхать. Лили, отдаю в собачий отель. А я-то мечтала хоть немного побыть с ней на природе. Она заплакала. Гейл тоже изо всех сил старалась сдержать закипающие слезы, Но что делать? «Я же не могу бросить его там одного!» «То есть вы не хотите снимать с себя ответственность?» Психотерапевт облёк ее чувство в привычную формулу. Гейл немного поёжилась, настолько козянно прозвучала эта фраза. Но дама с собачкой закивала. «Я же всю жизнь о нем заботилась!» «А вы не пробовали как-то упорядочить свои действия?» Приходить, допустим, только раз в день. Неважно, на час, на два, на пять, но только один раз. Ведь у вас есть и другие дела. Внуки, возможно, или какое-то хобби. Как-то я подумывала об экскурсиях по церквям. Группа людей, общие интересы. Узнаешь что-то новое, но неделя подходит к концу. Я понимаю, что не в силах оставить на одного. Привожу стиранное белье и... Вы стираете дома? Там же есть прачечная. Да, но они стирают, как бы сказать, так себе. Только не думайте, что вы одна такая. Это общая проблема. Начинайте с малого. Женщина взяла из коробки на столе салфетку и вытерла слезы. Даже не вытерла, а приложила к углу глаза сначала одного, потом другого, чтобы не повредить макияж. Гейл в таких случаях поступала точно так же. Она покосилась на Чарльза. Тот сцепил на коленях грубые рабочие руки, на большом пальце не зажившая ранка. Еще до участия в эксперименте Роберт принимал какое-то лекарство от деменции, Деменция, возможно, замедлилась, судить трудно, зато потенция совершенно исчезла. Может, и сохранилась, но либидо как не бывало. А теперь он получал только recognize. Старые лекарства отменили, ученые сказали, что комбинировать нельзя. И как-то в душе, когда она его мыла, заметила полноценно, как в молодости, эрегированный член. Страшно смутилась. Они давно уже даже не упоминали про секс. После этого Роберт ни о чем другом не мог говорить, только о сексе. причем с раздражением и в таких выражениях, которые заставляли Гейл краснеть. Раньше ничего подобного она от него не слышала. Ее муж всегда был осторожен и деликатен. Но этого она никому не расскажет. Здесь не место для интимных откровений. Для интимных откровений есть только одно место — постель. Женщина достала из сумочки упаковку бумажных платков. Луи Виттон, но в нынешние времена вообще невозможно отличить подделку от подлинника. — У меня нет выбора, — сказала она тихо и без выражения. — И у Дункана нет выбора. Ни у кого. Нет. Руководитель группы, понимающий, кивнул. Вы ощущаете собственное бессилие. Бессилие перед болезнью. Да, в какой-то степени это так. Но есть вещи, которыми вы можете управлять. Представьте, что вы плывете в лодке по реке жизни. Вы сами себе капитан. Вы видите повороты реки и направляете лодку то туда, то сюда, но не более того. Вам не нужно грести, не нужно бороться, не нужно хвататься за торчащие из воды ветви. Вам нужно только одно — верить, что вы обязательно доберетесь до цели». Женщина ничего не ответила, и Гейл прекрасно понимала, почему. Никакой спасительной лодки не существует. Река жизни — образ удачный, но преодолеть эту реку можно только вплавь, с каждой минутой теряя силы». «Согласен», — шепнул Чарльз. «Бессилие — вот главная беда. Невозможность общения. Моя жена словно на другой планете». «А вы подумайте, каково ей там, на другой планете, в одиночестве!» То ли высказал мысль, то ли задал наводящий вопрос психотерапевт. Чарльз сжал губы, закрыл глаза, и Гейл впервые рассмотрела его лицо. «Возможно, так легче подражать Торо». «Искатели приключений» Люди, пускающиеся в кругосветные путешествия на отлых посудинах. назад, к дикой природе, и плевать на все. Говорят, они постоянно сталкиваются с ужасными трудностями. Но жизнь-то таких искателей намного проще. Холодно, развел костер, проголодался, поджарил белку. Все проблемы решаемы. На все вопросы, есть ответы. Обычное. Бодничная жизнь намного труднее. Чарльз открыл глаза, обвел взглядом группу и подвел итог. Теперь мне очень грустно. Остальные молча закивали. Им тоже было грустно.